и крикнулась тряпка купецкая Варварушка, когда к ней, к сонной, полез с нежностями брагим. Ч ты пропасть? — промямлила она. — Напугал ты чего? Чу. И когда ты, окаянный, в Ердане-то креститься будешь? — Черт макный, простит меня Бог. Под большим-большим секретом Нина все-таки показала серьги Прохору. «Гляди, это удивительно! Как раз подстать моей брошки!» «Да, действительно», — сказал Прохор, сравнивая бриллиантовые серьги подарок Петра Даниловича и бриллиантовую в платиновой оправе, принадлежащую Нине, брошь.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 «А я сейчас хочу?» «Сейчас». Да она спит давно. Но Анфиса не спала. Взволнованная, обворожительная, с распущенными косами, она стояла перед охмелевшим Шапошниковым и говорила, «Эх ты, дурачок мой пьяненький, ложись-ка спать». Анфиса, Анфиса Петровна, сложив на груди руки трясся шапошников. По щекам, по бороде его текли слезы. Я знаю, что вы не можете полюбить меня. Ну тогда убейте меня, умоляю, отравите, зарежьте. Он повалился на сундук, вниз лицом, завыл жалобно и жутко каким-то тонким щенячьим воем. Собакой, да, да, собакой, буду ползать у ваших, ваших ног. Анфиса тоже хотела сплакать. Она глубоко вздохнула, глаза ее в большой тоске.